Глава 19. "Но ты же не можешь всю жизнь работать санитаркой", сказала Олеся. В ее голосе слышалась печаль. Конечно, не от того, что Соня работает санитаркой, а потому что самой ей пришлось перейти из ковидной реанимации в обычное терапевтическое отделение, и из-за этого она видит Женю в основном ночью и то не всегда. Олеся об этом не говорила, но это чувствовалось. "Не знаю," пожала плечами Соня. Я об этом не думаю. Но надо ведь думать. Зачем? Ну как? Любой человек думает о своем будущем. Во-первых, не любой, ответила Соня. А в главных не всегда. Ей не хотелось объяснять, что она имеет в виду. Но Олеся была тактична и лишних вопросов задавать не стало. Олеся спешила на работу, а у Сони был выходной. И она пришла в квартиру в Сокольниках, чтобы встретить Серёжку из школы. "Спасибо, что с ним побудешь", сказала Олеся уже в дверях и добавила расстроенно: "Не представляю, что придумать. С кем его до вечера оставлять?" "Да ни с кем. Школа рядом, даже дорогу переходить не надо. И что он после продлёнки еду себе не разогреет? Мы разогревали, и он сможет". "Женя тоже так говорит, но у меня сердце не на месте". На месте у тебя сердце, улыбнулась Соня. Но объективных причин для тревоги нет. Я с ним побуду днем, когда смогу, ты вечером. Женя в выходной поучаствует. Жене в выходной хотя бы выспаться надо. Выспится и поучаствует. «Все хорошо, Олеся, сказала Соня. Я знаю. Она улыбнулась, глаза сразу стали похожи на просвеченные солнцем лепестки весеннего цветка. Мне никогда в жизни не было так хорошо. Олеся ушла. До окончания продленки оставалось полтора часа. Пойду пока в парк, решила Соня. Прогуляюся с Серёж встречу. А то забыла уже, как воздухом дышит. Бабушка Лиза когда-то выгоняла ее гулять чуть не силой, иначе Соня проводила бы все время за книжкой. Теперь приходится выгонять себя самостоятельно. Правда, объективные причины для того, чтобы этого не делать, найти было несложно, и Соня их находила. Патриаршие превратились в витрину такой невыносимой пошлости, что гулять там невозможно. После работы усталость такая, что хочется не гулять, а только лежать. К выходным накапливаются дела, которые откладывались всю неделю, и для прогулок не остается времени. Промозглой зимой на улицу собаку не выгонишь, и уж точно сам туда не пойдешь. Но в парке Сокольники в будний день Стояла тишина. Во всяком случае, если пройти по аллеям вглубь к сиреневому саду. Да и день выдался какой-то незимний. Весна проглядывала в разрыве низких облаков. Подумав про незимний день, Соня вспомнила, что сегодня 1 марта. Воздух, который она глубоко вдохнула, сразу запах мокрой землей и пробуждающейся природой. Это была иллюзия. Но из тех, которым грех не поддаться. Кусты сирени пока еще выглядели скоплением темных веток, и лишь редкие прохожие встречались на ведущих сиреневому саду аллее. По их неторопливости было понятно, что они тоже выполняют прогулочную обязанность, но ну, или пользуются прогулочной возможностью. Соня вдруг услышала она и, обернувшись, увидела человека, с которым только что разминулась на аллее. Остановившись, он смотрел на нее то ли удивленно, то ли радостно, то ли печально. Странно, что такие разные чувства могут соединяться в одном взгляде. Но вот соединились же. Соня, повторил он. Я очень рад вас видеть. И она сразу же его узнала. Память у нее была отличная не только на слова, но и на лица, да и на любые приметы внешнего мира. Иногда это ее даже тяготило. Слишком много ненужных подробностей оседало в голове, но сейчас она обрадовалась. "Здравствуйте, Роман Николаевич", сказала Соня. "Я тоже очень рада, что вы здоровы и гуляете в парке". После той ночи, когда читала ему стихи про пустошка под дождем, она его больше не видела и вообще забыла о его существовании. Пошёл на поправку, перевели в линейное отделение, потом кто-то из медсестер сказал, что выписали. Ну и хорошо. То, что она увидела и поняла в Минске, накрыло ее, как черное облако. И даже теперь, спустя три месяца, эта темная тень оставалась рядом, оттесняя все остальное. Как же вы меня узнали? спросила Соня. Она-то в реанимации видела его лицо, хоть и в кислородной маске, но все таки отчетливо. А он видел только ее глаза и те сквозь защитные очки, Вас трудно не узнать, сказал Бахтин. У вас глаза цвета бурного тибра. Какого цвета? поразилась Соня. Почему именно тибра, да еще бурного? Почему не знаю, но я его таким видел во время новоднения. Странно. Всегда знала, что глаза у меня как песок. Флавус». Да. Но Гораций так и называл Тибр Флавус Тиберис. Вероятно, исходил из того, что во время наводнения он становится стремительным и от этого светлеет, из тускло-коричневого делается вот таким, как ваши глаза. У него глаза были печальные и темные. От того, что Соня долго смотрела в них, когда Бахтин был в больнице, теперь ей казалось, что она встретила близкого человека. Надо же, Улыбнулась она. Я была уверена, что флавус это цвет однообразия. А выходит наоборот. Мы не все о себе знаем. Это правда, согласилась Соня. И не только о себе, подумала она. А вслух спросила: "Как вы себя чувствуете?" "Лучше", ответил он. "Чем в реанимации?" "Да. Конечно, он жив только жененным талантом, отлаженным трудом всего реанимационного отделения до да своим везением. Трудно этого не понимать. Впрочем, как все врачи, медсёстры, санитары и даже волонтеры, Соня постоянно выслушивала упреки в том, что они лечат неправильно и слишком медленно, в том числе от больных, которых, как обхтина, лишь чудом вытащили с того света. С каждым днём вам все лучше будет, сказала она. Вот вы уже гуляете, дышите. Одышка есть, кстати? Есть, нехотя ответил он. И одышка и другое разное. Больничные продлевают пока. Это же хорошо. Что больничные продлевают? Что предполагают скорое улучшение, иначе дали бы инвалидность. Вы слишком хорошего мнения об этой системе, усмехнулся Бахтин. Инвалидность у нее из горла вырывают. Я понимаю, сказала Соня. Наверное, ее лицо при этом переменилось, потому что он спросил: "У вас что-то случилось?" "Нет", пробормотала она. "Ничего". И, в общем, не обманула, ничего такого, что можно было бы обозначить словом случилось, с нею не произошло. Но то, что она называла темной тенью, накрыло ее в эту минуту мгновенно, без каких-либо предупреждающих знаков. Нечто похожее она чувствовала в те дни, когда просыпалась карантинными утрами у себя в квартире, и крупная дрожь начинала ее бить и окатывал холодный пот. Тогда это закончилось тем, что она дала пощечину постороннему человеку. Теперь ее охватила только слабость. Соня почувствовала, что и аллея, и голые ветки сирени И глаза Бахтина мерцают и расплываются у нее перед глазами. Пойдёмте на лавочку, как сквозь вату услышала она и почувствовала, что ее ведут куда-то в сторону, видимо, к лавочке как раз. Извините, невнятно проговорила Соня. Спасибо. Не за что. Она слышала его голос, но не видела лица, лишь какое-то светлое пространство. Это было даже красиво хотя и пугающе как в клинической смерти, когда если верить свидетельствам переживших, и видишь все каким-то странным образом, и вдобавок можешь наблюдать за собой со стороны. Кто сказал, что это свидетельство? тут же подумала Соня. Всего лишь игры разума. И по этой мысли поняла, что ее сознание восстановилось. Она сидела на лавочке рядом с бахтенным Он убрал руку с ее плечи. Спасибо, повторила Соня. Вы, наверное, на воздухе мало бываете, сказал он. У вас и лицо бледное и даже губы. И тут же добавил: "Извините". "Наверное", кивнула она. "Мало на воздухе бываю, но дело не в этом, наверное". Речь еще путалась, но сознание сделалось абсолютно ясным. Как будто с него сняли оковы, в которых оно томилось последние месяцы. Если вам не хочется говорить, в чем дело, сказал Бахтин, то не говорите. Но если хочется сказать, то скажите. Словно мысль ее прочитал. Она в самом деле не хотела обременять чужого человека тем, что не имеет к нему отношения. Ей в самом деле необходимо было произнести вслух то, что так ясно явилось в безмолвии её сознания. Как-то все теряет смысл прямо на глазах, сказала Соня. Настоящее и главное будущее. Ничто не останется прежним, я это чувствую. Но это непонятно. Извините. Мне это понятно. Хотя, наверное, по другой причине, чем вам. Взгляд его был прямо печален. Стыд окатил Соню горячей волной. Простите, Роман Николаевич, сказала она. У вас такое горе, а я лезу со своими неясностями. Вы не лезете. Он улыбнулся, но взгляд не переменился от улыбки. Я ведь сам предложил сказать, в чем дело. Но я же ничего толком не сказала. Разве мой брат всегда плечами пожимает, если я что-нибудь подобное ему говорю? Соня улыбнулась тоже, улыбка вышла виноватая. Так что я на свой счёт не обольщаюсь напрасно как евгений андреевич так же как вы видели знакомство с вашим братом из важнейших событий моей жизни извините за пафос при случае передайте ему что наш разговор я не забуду никогда соня примерно понимала о чем был тот разговор но бахтин явно держал закрытой дверцу за которой скрывалось его содержание И не ей было эту дверцу открывать. Сегодня же передам, кивнула она. И сразу вспомнила, что собиралась встретить Сережу. Ощущение, что настоящее и будущее теряют ценность, относилось к жизни в целом, но каждая ее минута по-прежнему была наполнена делами, и каждое из этих дел оставалось нужным. Это было странное и болезненное сочетание. Вы живете здесь рядом. Спросил Бахтин одновременно с Соней, поднимаясь со скамейки. "Женя с женой и сыном здесь рядом живут", ответила она. "А я к ним захожу иногда. Если вам нужна будет наша помощь, сообщите мне, ладно? Давайте я вам позвоню, чтобы появился мой номер". Он кивнул и продиктовал свой. Соня набрала. Послышался звонок у него в кармане. Он зафиксировал ее номер, поблагодарил. По его ровному тону было понятно, что обращаться за помощью он не станет. Может быть, вас проводить? спросил Бахтин. Не сказать, чтобы вы порозовели». Ничего, отказалась она. Сама не понимаю, что это было. Минутная странность. Выздоравливайте, Роман Николаевич. Соня пошла к выходу из парка, у поворота аллеи обернулась, помахала Бахтину. Он был хорошо виден издалека, худой, высокий, с и смотрит ей вслед тем же прямым и печальным взглядом. Странно видеть глаза, которых уже не разглядеть. Но ей это не было странно. Она знала за собой это свойство, хотя и не понимала, что оно означает и зачем ей дано.